На работу я пришел выспавшимся и отдохнувшим, я одним из первых. На входе меня встречала только Светлана. Она была сегодня в безупречно белой блузке и темно-синей юбке чуть выше колен. На голове был собран замысловатый пучок, и от этого она оказалась строгой учительницей начальных классов. — Привет, Света, а чего это ты сегодня в такую рань пришла? — спросил я от входа. — Здравствуйте, Сергей, — как всегда невозмутимо ответила она мне. Надо уйти сегодня пораньше. Семейные дела. Вас вчера после обеда не могли найти, к телефону вы тоже не подходили. Елена Александровна будет сегодня во второй половине дня и просила вас к ней зайти после четырех часов. Хорошо, обязательно зайду. А ты здесь не грусти. Сейчас Игорь придет, что-нибудь интересное расскажет. Боюсь, у меня много работы, и мне некогда будет отвлекаться. Светлана отвернулась к монитору, давая всем своим видам понять, что разговор закончен. Я пробрался в свой кабинет и сел за компьютер. Надо было быстро сделать все вчерашние отчеты и приступить к текущим вопросам. Неспешно офис начал наполняться людьми. Кто-то заглядывал ко мне просто махнуть рукой и побежать дальше по делам, кто-то с насущными вопросами. В общем, начинался очередной рабочий день. Я встретил Тимура перед нашим складом и искренне перед ним извинился. Не должно быть у нас никаких разногласий, да и поводов для ругани у нас не было. Он выслушал меня и сказал, что понимает и зла не держит. Иногда случаются такие моменты, когда ты не можешь объяснить, откуда вдруг возникло столько отрицательной энергии. Пожав друг другу руки, мы разошлись по своим рабочим местам. Полдня я провел у компьютера, проверяя состояние нашего склада. Все было на месте, и это не могло не радовать. Быстро решив вопрос со скидкой на канцелярию с моим знакомым, мы договорились встретиться за ужином на следующей неделе и отметить это судьбоносное решение. Так как он оставался в выгоде, а руководство его непременно поощрит премией, то будет повод съесть по вкусному стейку под хорошие виски. Мы договорились созвониться в среду и решить, в какой ресторан идти. Так как до встречи с боссом было еще куча времени, я решил, что неплохо бы было подкрепиться. Лучше это сделать не одному, а, предположим, в компании с Игорем и Андреем. Андрея я нашел быстро. Он был на своем рабочем месте, то есть под столом очередной бухгалтерши подключал провода к новому компьютеру. Совершая быстрые и резкие движения, он точно по своим местам расставлял всевозможные провода в компьютерные блоки. Он получал искреннее удовольствие от своей работы, ну и прибавку в виде пирожка с яблоком, часть которого лежала на блюдце на столе, А часть он с блаженством пережевывал. «Андрей, привет! Привет, девчонки!» Я улыбнулся и помахал всем присутствующим дамам рукой. «Пойдем, поедим нормальной еды, а то у тебя скоро изжога будет от сладостей». «Привет! Ничего со мной не будет!» Беззаботно ответил он. «Я слежу за своим балансом, и мой организм готов переварить еще пару котлет с жареной картошкой. Ты пока иди, я тебя у выхода догоню». Игоря уговаривать долго не пришлось. Был он сегодня угрюм и немногословен. Пока мы вдвоем ждали Андрея, он не проронил ни слова. Перемены были разительны, и это вызывало во мне некоторое любопытство. Он всегда был таким весельчаком-балагуром, а тут такое настроение. Решив, что портить аппетит друг другу не имеет смысла, мы оба молча ждали, когда к нам подойдет Андрей. От нечего делать я стал разглядывать Светлану. Ее ловкие пальчики с неброским маникюром быстро-быстро прыгали по клавиатуре. Это было завораживающе. Мне показалось, что я впадаю в гипноз. Так быстро и так ловко набирать текст — это надо уметь. Я, в отличие от Светы, с трудом печатал тремя-четырьмя пальцами и то с кучей ошибок. А она, даже не глядя на клавиши, насколько я знал, практически не ошибалась. Света почувствовала мой взгляд, подняла голову и сухо спросила. «Сергей, я чем-то могу вам помочь?» «Нет, Света, спасибо». «Где ты так научилась быстро печатать?» «По самоучителю. Это довольно просто, если есть желание. У вас есть еще ко мне вопросы? А то мне надо к приходу Елены Александровны закончить составлять письма для партнеров». «Нет, извини, что отвлек». Я немного смутился. «Мы вместе работали очень долго, Света всегда относилась ко мне подчеркнуто по-деловому». Все шуточки и флирт пресекались на корню. Я никогда не считал себя особым юмористом и шутил иногда глупо, однако она никак и никогда на них не реагировала. Вот и сейчас так же. Просто пытался мило побеседовать, а получил отповедь. до да такую, что впору бежать в угол и считать себя наказанным. Андрей появился буквально минут через пять. Подхватил нас под руки и потащил в кафе на бизнес-ланч. Выбор блюд был не особо богат, но кормили сытно. И никто никогда не страдал расстройством желудка. Сделав заказ, мы сходили помыть руки и стали ждать официанта. И тут Игоря прорвало. «Представляете, столько лет мы ходим на платах а тут мне говорят, что никуда в этот раз не поеду. Видите ли, дочке надо поступать в институт, надо собирать множество документов, а ей одно это делать некогда». «Тише, Игорь!» Положив руку ему на плечо, сказал Андрей. «Ты чего расшумелся? Успокойся и расскажи, что случилось». «Свадьба восемнадцать лет назад. Вот что случилось!» Уже тише буркнул Игорь. но «Ну, хватит бурчать и ворчать», — сказал я. «Скажи, что такого произошло? Вы когда на плотах идти собирались?» «Как всегда, в июне. Уже у всех отпуска под это дело подстроены. Мы каждый год ездим в эти походы, а тут нет». «Помиритесь, договоритесь», — миролюбиво заметил Андрей. «Вы уже столько вместе, что справитесь и с этой проблемой». «Вот женишься на доте, я посмотрю, через сколько вы начнете собачиться. Когда тебе не в кровать кофе принесут, а холодный суп на обед поставят». «Игорь, ты чего?» — опешил Андрей. «Я тебе ничего плохого не говорил». «Чего-чего, женишься, поймешь. Это тебе не праздник, а тяжелая работа, которую всегда надо делать вместе». Если хоть кто-то отлынивает, все, хана, никакие справки от родителей не помогут». Игорь насупил брови, выдохнул в усы и принялся щелкать костяшками пальцев. Андрей недоуменно переводил взгляд с меня на него и не понимал, что он такого сделал. Пора было убивать ссору в самом зародыше. «Игорь, ты не прав», — спокойно начал я. «Мы тебя хотим поддержать, да и я с тобою уже собирался пойти в этот раз». Ну не получится в начале лета, давай пойдем в конце. Может кто-то из твоих собратьев и сможет перенести отпуск. А если нет, тогда пропустишь в этот раз и смотаешься семьей на юг. И Андрея не обижай, он тебе только добра желает. Будь и ты к нам снисходителен. Давай не будем разочаровывать жениха, а то еще с доти разойдется и скажет, что это из-за тебя. Уж она тебя и все твои шуточки припомнят И тогда ты сам себе харакири сделаешь». Игорь улыбнулся и вдруг резко схватил Андрея за плечи, притянул к себе и звонко чмокнул в обе щеки. Народ вокруг, да и мы с ним тоже слегка обалдели. Воцарилась полнейшая тишина. Официант от неожиданности уронил стакан, и компот рухнул прямо мне в суп. Первым засмеялся Андрей. Потом прорвало и нас с Игорем. Так от души я давно не хохотал. «Ты это что удумал?» — сквозь смех спросил я Игоря. «Ты что, решил перейти на темную сторону?» «Типун тебя на язык», — ответил он. «Меня туда калачом не заманишь». Просто решил разрядить обстановку. «Считай, Андрюха, что я тебя благословил на долгий крепкий брак с твоей любимой. На свадьбе за меня чарочку выпьешь и вспомнишь старика». «Ребят, вам обоим только под сорок», — сквозь слезы сказал Андрей. «Вы еще не такие старые». — Вы умудрённые опытом дядьки, которые могут дать фору современной молодёжи. — Попросите официанта поменять мне суп, — сказал я, вставая из-за стола. — Я пока приведу себя в порядок. Пятно хоть и небольшое, но лучше его сейчас попробовать отмыть. По пути в туалет ко мне подскочила молоденькая администратор кафе. Я её довольно часто здесь видел, но мы никогда не общались. — Здравствуйте! — защебетала она. — Мы приносим свои извинения за инциденты и просим вас принять от нас подарок. Мы предлагаем вам месяц бесплатного бизнес-ланча в нашем кафе. А если вдруг у вас возникнут вопросы, знайте, меня зовут Вера, и я всегда буду рада вам помочь. «Здравствуйте, Вера», — сказал я, немного смутившись. «Мой друг — добрый, безголовый идиот, который иногда может отмочить такое, что... не всегда понятно — стыдиться нам или смеяться. Вот прямо как сейчас. Я не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, поэтому предложу вам сходить со мной и моими друзьями в пятницу в бар». «Кстати, один из них сейчас сидит за тем столом. Тот, который молодой. Как вам такое встречное предложение?» От такой наглости непросто отказаться. Даже в полумраке коридора, в котором мы стояли, я заметил, как вспыхнули ее щеки. Я ожидал бурю. Но я согласна. У меня выходной в субботу, и я давно никуда не выбиралась. Вас я вижу здесь часто, но морально низкого человека вы не похожи. Так что почему бы и нет?» «Только предупреждаю, я моложе и, следовательно, организм мой крепок. Не пытайтесь меня напоить». И в мыслях не было. Я был ещё более ошарашен её согласием, чем своей наглостью пригласить её. Я только обычно шучу не впопад. Я записал верен телефон и пошёл отмывать пятно от супа. И что на меня нашло? Пригласить на вечеринку в бар совершенно незнакомого мне человека. Чёрт с ним, что пригласил, так она же ещё и согласилась. А на вид ей не больше двадцати двух лет. Господи, что я творю? Обычно здесь творят одно и то же, раздался легкий смешок из закрытой кабинки. Я быстро замочил пятно на джинсах и пошел к столу. Мы сытно поели и сели на скамейку перед входом в офис, наслаждаясь теплыми лучами весеннего солнца. Был прекрасный теплый день. Рядом то и дело проходили симпатичные девушки, женщины, дамы, а мы, как три мартовских кота, подолгу смотрели им вслед. За что в скором времени Андрей получил за трещину от незаметно подошедшей Авдотьи. Она была с Машей и неодобрительно смотрела на нас троих. — Вас что, одних никуда отпускать нельзя? — Авдотья вся кипела от возмущения. — Устроили тут смотрины. — Милая, не шуми! — примирительно произнес Андрей, почесывая затылок. Мы же не виноваты, что они тут ходят и ходят. К тому же без глазок я бы тебе не понравился. Мне же кроме тебя никого не надо. Я так, в полглаза смотрел. Видела я твои полглаза. Дома встанешь в угол, на горох, — уже более спокойно сказала Авдотья. Ну а вы, старые коты, налезали сметаной давай по девкам глазеть? Дотя, — с улыбкой сказал Игорь, — мы же только меню смотрим. Мы руками ничего трогать не будем. И тут же получил подзатыльник от Маши. Я предпочел промолчать. Вот никак мне не нужны сейчас головные боли. Но не тут-то было. «Сережа, нам надо поговорить», — настойчиво сказала Маша. «Давай отойдем в сторонку». «До вечера это никак нельзя отложить», — вздохнул я. «Мне еще перед боссом отчитываться». Видя, что мои аргументы недействительны, я встал и обреченно пошел за Машей. Когда мы свернули за угол, она на меня набросилась. Это было как буйство стихии локального масштаба. Она не повышала голос, но мне вдруг стало не по себе. Как ты мог? Как ты посмел пропасть, появиться и ничего не сказать? Тебя полдня не было. Я места себе не находила. Поехала к Алене, думала за заботами и разговорами с ней забуду, что ты куда-то пропал. А ты, как ни в чем не бывало, появился. Ни ответа, ни привета. Никому ничего не сказал. Вышел такой спокойный на работу. я «Ничего не хочу слышать. Никаких оправданий. Мог бы сообщить, что с тобой все в порядке. Я же тоже волнуюсь!» «Я думал, что ты была у Алены, что, когда мы с ней разговаривали, ты поняла, что со мной все в порядке. Я был просто занят переговорами, и у меня мобильник странно себя вел». «Конечно странно!» Надув губы, сказала Маша. «Ты не думай. Я это не сцену ревности тут устроила. У меня есть молодой человек, и у нас все серьезно. Просто мне казалось, что мы хорошие друзья, и что ты мог бы и представить, как мне было тяжело. Я очень волновалась. Ты так внезапно пропал? Я думала, что что-то плохое произошло. Полночи глаз не сомкнула, переживала, хотя и знала, что ты уже дома. Наверное, ты переутомилась, — с теплотой в голосе сказал я. Твоя лучшая подруга только что так плохо рассталась со своим кавалером, да еще и заболела. Я вот тоже пропал. Маша, не переживай, все придет в норму. Я пропадать не собираюсь. — Алена излечится и от простуды, и от душевных ран, а ты, я уверен, ей в этом поможешь. — Ладно, — уже миролюбиво ответила она, — но учти, еще раз так пропадешь, на глаза мне не попадайся. Буду рвать и метать. Все-таки ты мне дорог, таких друзей у меня больше нет. Размышляя, что оказывается у меня есть друзья, я пошел сдаваться боссу. Вопреки моим ожиданиям, встреча прошла довольно спокойно. Нет, конечно, я получил свою долю яда и извительных замечаний. Однако история с предоставлением нам дополнительной скидки и что я не бездельничать отлучился. Сделали свое дело. Мне было строго наказано в дальнейшем избегать подобных случаев и сообщать обо всех перемещениях куда-либо за пределы офиса. Я сообщил, что готов переместиться к себе в кабинет и был удостоен тяжелым взглядом. Чтобы не накалять обстановку, я быстро сбежал на склад И провёл там остаток дня. Мы с Тимуром навели на полках порядок, гордые собой спокойно разошлись вечером по домам. Среда подошла к концу, так что морально можно было начинать готовиться к пятнице. По дороге домой я зашёл в ближайший продуктовый магазин. Пора было пополнить домашние запасы, а то в прошлый раз закупился на бегу, и ассортимент не внушал должного уважения. Я прошёлся по всем отделам и набрал кучу разной еды и деликатесов, и простой пищи. Прикинув, что этого добра мне хватит на неделю, я зашел в виноводочный отдел. Дома, в баре, крепких напитков у меня было достаточно, и я решил купить пару бутылок вина, белого и красного, и бутылку шампанского. Пусть будут. Интуиция подсказывала, что могут пригодиться. Сложнее всего пришлось по пути к подъезду. Складывалось впечатление, что один пакет может порваться, но беды не случилось. И я спокойно добрался к себе на этаж. У соседей играла тихая музыка, значит, с мамой Дим Димыча все в порядке. Расовав припасы по ячейкам холодильника, мне пришлось искать место в морозилке. Оказывается, она у меня была полностью забита. В итоге пришлось вынуть размораживаться кусок мяса, который я разделил на две части. В одной были кости, на суп, в другой – мякоть. Ее можно будет замариновать и потом приготовить в выходные шашлык. Надо будет выбраться за город с кем-нибудь и провернуть это дело. Время было еще детское, можно было чем-нибудь себя занять. Так как готовить не хотелось, я быстро сделал себе пару бутербродов с мясом и пошел в комнату играть в приставку. Приблизительно через час подключился Андрей, и игра пошла веселее. Мы пару раз проиграли каким-то ребятам из Европы, но дело спорилось, и вот мы уже в лидерах. Почувствовав, что слипаются глаза, я взглянул на часы. Было почти двенадцать. Пора было закругляться. Распрощавшись с Андреем, я умылся и лег спать. В голове крутилась мысль о том, что Маша права и надо бы поддержать Алену. Решил позвонить ей завтра. На этом вечер, можно сказать, закончился, и я уснул.